Часть третья. Капкан для волка. Днем на Западной Украине была советская власть, а ночью во многих селах безраздельно господствовали бандеровцы. Существовала разветвленная подпольная структура украинских националистов – районные, надрайонные, окружные, областные и краевые проводы. Душой и главным организатором был Роман Шухевич – писал о нем Степан Бандера. Он проявил свой необыкновенный талант и великолепные способности военного организатора-командира. Этот период широкомасштабных действий УПА, хотя и стоил очень много жертв лучших борцов, закрепил основы для продолжения и позднейшего развертывания революционно-освободительной борьбы всего народа. Использование повстанческих форм борьбы после 1947 года было очень трудным, Как международная ситуация, так и внутреннее положение в СССР начали относительно стабилизироваться. Главным было обеспечить деятельность революционных сил на долгое время, чтобы они не погибли и чтобы искра борьбы не погасла. В этой реорганизации снова выявились руководящие способности Романа Шухевича. Глядя далеко вперед, он последовательно меняет тактику борьбы с повстанческой на партизанскую и потом на чисто подпольную – Главным направлением становится не военное, а политическо-пропагандистское. Уменьшаются отряды УПА и их операции, зато усиливается подполье ОУН и его сеть.